День шестой, будучи таким образом подготовлен к встрече с моментом истины на различных стадиях, усопший, несмотря на слабость кармических связей, должен был познать его раньше или позже. Если он познал момент истины, то невозможно, чтобы к нему не пришло освобождение. Тем не менее, того, в ком упрочилась власть сильных склонностей, Кому неведома мудрость, кто не испытывает к ней чистой и искренней любви, несмотря на многократную и частую подготовку к встрече с моментом истины, может увести назад сила его собственных дурных пристрастий. Возможно, крючьи лучи света милости не смогут за него уцепиться. Возможно, он все еще блуждает, опускаясь все ниже, гонимый страхом и ужасом перед светом и лучами. Тогда одновременно воссияют ему божественные отцы-матери пяти семей Тхьяни-буд со своими помощниками. В тот же миг также воссияют ему одновременно лучи света, исходящие из шести лока. Подготовить усопшего к встрече с моментом истины, обратившись к нему по имени, следует так. «О, высокородный! До вчерашнего дня каждая из пяти семей божеств, одна за другой, воссияли в тебе, и ты был подготовлен к встрече с ними. Однако под влиянием своих дурных склонностей ты испытал трепет и испугался их, и пребываешь здесь до сих пор. Если бы ты узнал в сияниях пяти семей мудрости, эманации твоих собственных мыслей форм то после этого обрел бы состояние Будды в Самбхагакайе, слившись в ореоле радужного света с одним из Будд пяти семей. Теперь же смотри, не отвлекаясь. В сей же час явится, дабы принять с тебя света всех пяти семей, называемые «светами союза четырех мудростей», этим четырем мудростям соответствуют следующие философско описательные тибетские термины не содержащиеся в нашем тексте первое нанг тонг феномены и пустота второе сал тонг сияние и пустота третье де тонг блаженство и пустота четвертое рик тонг сознание и пустота Они соответствуют четырем ступеням тхьяны, которые возникают в том же порядке. Вероятно, они также соответствуют, однако менее точно, четырем мудростям сердцалоподобной мудрости, мудрости равенства, всеразличающей мудрости и всесовершающей мудрости. Тхьяна состоит из прогрессирующих ментальных состояний, анализа, размышления, нежности, блаженства и сосредоточения. На первой ступени Тхьяны верующий спрашивает себя, что есть это тело, оно недолговечно, следует ли его сохранять, и решает, что цепляться за непостоянную, подверженную разрушению телесную форму, такую, каковой, как он сейчас понимает, она является, нежелательна. Подобным же образом, познав природу формы, он анализирует прикосновение ощущения, волю, познания и желания и размышляет о них. И обнаружив, что разум – это очевидная реальность, приходит к обычному сосредоточению. На второй ступени тхьяны используется лишь размышление. Иными словами, размышление превосходит более низкую форму умственного процесса, называемую анализом. На третьей ступени размышления уступает блаженному состоянию сознания, и это блаженство, будучи поначалу очевидно физическим ощущением, перетекает в чистый экстаз на четвертой ступени. На пятой ступени ощущение экстаза, хотя и присутствующие постоянно в подавленном или вторичном состоянии, уступают полному сосредоточению. Лама Казидава Самдуб. Постарайся признать их. О, высокородный, на сей день шестой тебе одновременно воссияют четыре цвета изначальных состояний четырех стихий воды, земли, огня, воздуха. В этот миг Из центральной сферы распространения семени явится и воссияет тебе Будда Вайрачана, божественный отец-мать со своими помощниками-божествами. Из восточной сферы высшего счастья явится и воссияет тебе Будда Ваджрасатва. До сих пор каждая из главных божеств именовалась Пхагаваном победоносным, Но здесь используется слово Будда, просветленный. В тексте дается тибетское «санг-йай», пробужденный от сна глупости, плюс «ргьяс» равно полностью развитой с точки зрения всех качеств совершенства или нравственных достоинств. Божественный отец-мать со своими помощниками-божествами. Из южной сферы блаженства явится и воссияет тебе Будда, Ратна Самхава, божественный отец-мать с помощниками-божествами. Из счастливой западной сферы, между этой вертикальной чертой и следующей, содержится перевод тибетского текста листа рукописи номер 35а, воспроизведенного на странице 5 нашего издания. Нагроможденных лотосов явится и воссияет тебе Будда Амитабха, Божественный отец мать со своими помощниками божествами из северной сферы совершенных благих деяний явится в ореоле радужного света Будда Амагхасидхи. Божественный отец мать со своими помощниками и воссияет тебе в этот самый миг. О высокородный, в круг этих пяти пар Тхьяни Будд явятся также и воссияют тебе четыре грозных хранителя врат. победоносный Нампар Гьялва, победоносный хранитель восточных врат, покончивший с владыкой смерти Шиндже Шетпо, санскритская Ямантака, покончившись ямой со смертью, хранитель южных врат, один из образов Шивы и свирепая ипостась овала Китишвары. в качестве гневного божества персонифицирует одну из десяти форм гнева, Тибетское ТОВО. Царь с лошадиной шеей. Тамдин Гьялпо. Санскритское Хайя Грива. Царь с лошадиной шеей, хранитель западных врат. Ваза с нектаром. Дёци Килва. Санскрит Амрита -тхадра». Тот, кто есть ваза с нектаром, чье божественное предназначение заключается в превращении всех вещей в нектар, В эзотерическом смысле тантрической йоги, эзотерическое значение слова амприта, божественный напиток бессмертия, эзотерическая пустота, он является хранителем северных врат. С четырьмя хранительницами врат, держащей стрекала, чак-ю-ма, санскрит анкуша, та, что держит стрекала, шакти или женский аналог виджаи. Держащий петлю – Жангпама, санскрит – Паджатхари, та, что держит петлю – Шакти Ямантаки. Держащий цепь – Чадокма, санскрит – Ваджра Срингхала, та, что держит цепь – Шакти Хайя Гривы. И держащий колокольчик – Тилбу Ма, та, что держит колокольчик – Шакти Амритатхары. Все хранители врат и их шакти имеют оккультное значение, связанное с четырьмя направлениями – сторонами света и мандалой или пантеоном божеств, к которым они принадлежат. В качестве тантрических божеств охранителей веры они стоят на одном уровне с бодхисаттфами. Они также символизируют четыре спокойных или мирных способа, используемых божественными созданиями для спасения чувствующих существ, из которых люди представляют высший уровень, а именно сострадание, нежность, любовь и строгая справедливость. Вместе с Буддой Девов, называемым тот, кто наделен высшей властью, Уанг По Джин. Могущественной сотни жертв. Имя Индры, обладающего верховной властью. Буддой Асуров, называемым тот, кто обладает крепкой фактурой. Тханг Занг Рея, тот, кто обладает крепкой оболочкой. Имя, связанное или с физической силой этого владыки Асура Лока, где война является преобладающей страстью существования или же с надетой на него кольчугой. Будды человечества, называемым Лев Шакьев. Будды царства зверей, называемым Непоколебимый Лев. Будды претов, называемый Тот, что обладает пылающим ртом. И Будды Нижнего Мира, называемым Царем Истины. и гялпо Всего восемь хранителей врат отцов-матерей и шесть победоносных учителей. Также явится и восияют тебе всеблагой отец и всеблагая мать. Всеблагая мать. Санскрит Самантапхадра. Согласно представлениям тантрической школы, каждое божество, даже высшее, имеет свою шакти. Однако несколько божеств обычно изображаются без шакти, например, Манджушри или Манджукхаша. Впрочем, может присутствовать и некое символическое изображение шакти, как в случае с праджня-парамитой, часто называемой матерью. Очевидно, здесь мы имеем дело с доктриной универсального дуализма. Однако в конечном счете все пары противоположностей рассматриваются как обладающие единым источником, находящимся в пустоте, Дхарма Каи, и таким образом, вроде бы очевидный дуализм становится манизмом. Великие прародители всех Будд, Саманта и Саманта Божественный Отец и Божественная Мать. Эти сорок два совершенных божества, исходящих из твоего сердца и порожденных твоей собственной чистой любовью, явятся и воссияют. Узнай их. о высокородный! эти сферы не открываются откуда то извне они являются из четырех пределов твоего сердца что включая его центр составляет пять сторон света также и божества не являются откуда то еще они существуют от начала вечности в способностях твоего собственного разума согласно эзотерическому представлению северного буддизма человек в смысле подразумеваемым мистическими философами Древнего Египта и Греции, является микрокосмом-макрокосма. Осознай, что такова их природа. О, высокородный! Размер всех этих божеств ни велик, ни мал, но пропорционален. В них есть собственные украшения, собственные цвета, собственные позы, собственные троны и символы, которые держат каждый из них. Эти божества разбиты на группы по пять пар, и каждая группа из пяти окружена пятикратным кругом сияний. При этом мужские бодхисатвы обладают природой божественных отцов, а женские бодхисатвы — природой божественных матерей. Все эти божественные семьи придут и воссияют тебе одной единой мандалой. киил Санскрит мандала, то есть собрание божеств. Сие суть твои собственные божества-покровители. Божества-покровители также в конечном счете являются мысленными образами, создаваемыми верящим в них человеком. В Демчок-Татре говорится, что деваты всего лишь символы, представляющие различные вещи, встречающиеся на пути, такие как полезные импульсы и этапы, достигаемые с их помощью, и что, если возникнут сомнения в отношении этих диват, то следует сказать, дакини – это лишь воспоминания тела, и вспомнить, что божества представляют путь, смотри А. Авалон тантрические тексты. Знай, что они таковы. О высокородный, из сердец божественных отцов и матерей, «Пяти семей появятся и воссияют тебе и ударят в твое сердце лучи объединенного света четырех мудростей, чрезвычайно ясные и чистые, подобные лучам солнца, скрученным в нити. На этом пути ослепительного сияния возникнут яркие сферы света, цветом синего излучающие лучи, что есть сама мудрость дхарма Каждая из них будет похожа на перевернутую бирюзовую чашу, окружена подобными сферами меньшего размера, яркими и ослепительными, сияющими и прозрачными, еще более яркими от света пяти еще меньших сопутствующих сфер, окруженных пятью лучистыми звездами света той же природы, заливая все безграничным сиянием. Из сердца ваджра появится и высияет белый путеводный свет сердцалоподобной мудрости, белый и прозрачный, прекрасный и ослепительный, яркий и устрашающий, еще более яркий и прекрасный из-за сфер, окруженных меньшими сферами прозрачного и сияющего света, каждая из которых подобна зеркалу. Из сердца Ратна-самбхавы появится и воссияет желтый путеводный свет мудрости равенства, усиленный желтыми сияющими сферами, каждая из которых подобна перевернутой золотой чаше, окруженными меньшими сферами, а те еще меньшими. Из сердца Амитапхи появится и воссияет прозрачный красный путеводный свет различающей мудрости, на котором находятся сферы, подобные перевернутым коралловым чашам, излучающие лучи мудрости, чрезвычайно яркие и ослепительные, чье сияние усиливают сопутствующие сферы той же природы, заливая все безграничным сиянием. Все это воссияет в твоем сердце одновременно. Каждое из этих мистических сияний символизирует конкретное Бодхическое качество или мудрость того Будды, от которого оно исходит. В тибетском оригинале дается столь пылкое поэтическое описание путеводных лучей света, что переводчик, стремясь передать хоть некоторое представление о красоте языка оригинала, сделал несколько переводов, результатом чего явился настоящий вариант. О высокородный, все это сияние твоих собственных умственных качеств. Они не появились откуда-то извне. Не испытывай влечения к ним, не будь слабым. Не устрашись, но пребывай в состоянии отсутствия мыслей. Состояние отсутствия неформирования мыслей достигается в самадхи йоги. Это состояние, рассматриваемое как первозданное состояние ума, иллюстрируется следующим образным примером. Пока человек, находящийся на поверхности реки, пассивно подчиняется течению, он гладко движется вперед, Однако, если он попытается ухватиться за торчащий из воды предмет, спокойствие его движения будет нарушено. Подобным же образом, формирование мыслей приостанавливает естественное течение процесса, происходящего в уме. В этом состоянии все формы и сияния сольются с тобой. и ты обретешь состояние Будды. Зеленый путеводный свет мудрости и совершенных деяний не воссияет тебе, поскольку мудрость твоего разума не развилась до степени совершенства. О, высокородный! Эти света называются светами четырех объединенных мудростей, из которых возникает то, что называется внутренним путем через ваджрасатву. трансцендентальном состоянии просветления, Будды, на внутреннем или тайном пути с Сваджра-Сатвой сливаются в едином целом все мирные и гневные божества Большой Мандалы, описанные в нашем тексте. Всего их 110, 42 в сердечном центре, 10 в горловом центре и 58 в мозговом центре. Сейчас ты должен помнить учение о встрече с моментом истины, которое передал тебе твой гуру. Если ты вспомнишь смысл его наставлений, то узнаешь во всех тех лучах света, что воссияют в тебе отражение твоего собственного внутреннего света. И узнав в них близких друзей, ты доверишься им, поймешь их, как сын понимает свою мать и примешь их. И если поверишь в неизменную природу чистой и святой истины, то родится в тебе безмятежно текущее самадхи, и, слившись с телом совершенно развитого разума, ты обретешь состояние Будды в сам откуда нет возвращения. О высокородный! Вместе с сияниями мудрости также появится и воссияет нечистый иллюзорный свет шести лока. Если бы спросили, что они такое, то ответ бы был, что это тусклый белый свет, идущий от девов тусклый зеленый свет от асуров, тусклый желтый свет от человеческих существ, тусклый голубой свет от зверей, тусклый красноватый свет от претов и тусклый дымчатый свет из ада. Между цветами Приписываемыми этим путеводным светом в ксилографической версии и в нашей рукописи существуют непримиримые различия. В ксилографической версии даются следующие цвета. Белый от девов красный от асуров, синий от человеческих существ, зеленый от животных, желтый от претов, дымчатый из ада. Цвета должны совпадать с цветом Будды каждого лока, то есть Дева – белый, Асура – зеленый, человеческий – желтый, животных – синий, прета – красный, ад – дымчатый или черный. Таким образом, в ксилографической версии цвета даются неправильно, кроме первого и последнего цветов. В рукописи же... Неверно приписываются тусклый синий цвет миру людей и дымчатый цвет миру животных. На листе 23 рукописи человеческому путеводному свету правильно приписывается желтый цвет. Здесь и в переводе соответствующих отрывков листа 46 оригинала были сделаны необходимые поправки. Так воссияют шесть этих лучей света вместе с шестью сияниями мудрости. В тот момент не бойся и не испытывай влечения к какому-либо из них, но пребывай в состоянии немысли. Если тебя испугают чистые сияния мудрости и привлечет нечистый свет шести лока, тогда ты обретешь тело в одном из шести лока и будешь испытывать страдания сансарического бытия. И ты никогда не освободишься из океана сансары, где ты будешь кружить и кружить в бесконечном круговороте и изведаешь ее муки. О высокородный, если ты из тех, кому гуру передал избранные учения, ты будешь испытывать страх перед чистыми сияниями мудрости и ее божеств. Испугавшись, ты испытаешь влечение к нечистым мирам сансары, не делая этого». смиренно доверься ослепительным чистым сиянием мудрости укрепи свой разум верой и думой. милосердное сияние мудрости пяти семей буд девар шк па буквально означает те кто перешли в счастье или достигли нирваны то есть будды явились дабы взять меня из сострадания я найду в них прибежище не поддаваясь влечению к иллюзорному свету шести лока, но сосредоточив весь свой разум на божественных отцах и матерях, буддах пяти семей, молись так. Увы, когда я буду бродить в сансаре под влиянием силы пяти смертельных ядов, пять смертельных ядов, которые, подобно наркотикам, обрекают людей на страдание существования в пределах шести лока, Это похоть, ненависть, глупость, гордыня или эгоизм и ревность. По яркому сияющему пути объединенных четырех мудростей, пусть меня ведут пять победоносных завоевателей, пусть божественные матери пяти семей защищают меня сзади, пусть спасен я буду от нечистых путеводных светов шести лока и спасенный от ловушек ужасного бордо. пусть окажусь я в пяти чистых божественных сферах». Молясь так, усопший узнает свой собственный внутренний свет. Ранг – собственный, плюс нанг – свет, собственный свет или внутренний свет, то есть мысли или идеи, возникающие в сиянии принципа сознания. Состояние Вардо – это сонное состояние после смерти, наступающее после состояния бодрствования или состояния земного бытия, как уже объяснялось в нашем введении. Вся цель учения Бардот-Хёдол заключается в том, чтобы пробудить спящего, заставив его осознать реальность, сверхмирское состояние сознания, уничтожение всех пут сансорического существования, совершенное просветление состояния Будды. и, слившись с ним в единое целое, обретет состояние Будды. Через смиренную веру обычный верующий сможет познать себя и обретет освобождение. Даже самые ничтожные, воспользовавшись силой чистой молитвы, могут закрыть врата шести лока, и, познав истинную суть четырех объединенных мудростей, обретут состояние Будды, двигаясь по наполненному пустотой пути, ведущему через ваджрасатву. Ваджрасатва в качестве символического божества отражение Акшопхи в тибетских оккультных ритуалах мысленно представляется как внутренне пустой. В качестве такового он представляет пустоту, в отношении чего имеется множество трактатов с подробными комментариями, в основном эзотерическими. Через ваджрасатву, лежит определенный путь к освобождению, поскольку он является воплощением всех 110 божеств, составляющих мандалу мирных и гневных, для того, чтобы успешно продвигаться по этому пути. Неофит должен получить наставление от опытного учителя. После такой тщательной подготовки к встрече с моментом истины, те, кому суждено освободиться, познают истину, Эта истина состоит в том, что за любым из феноменов уровня Бордо не стоит никакой реальности, кроме иллюзий, хранящихся в собственном разуме человека в качестве наслоений, сенсорических переживаний. Осознание этого автоматически приносит освобождение. Так многие достигнут освобождения. Худшие из худших – те, кто обладают дурной кармой, кто не имеет ни малейшей предрасположенности ни к какой религии, и некоторые из тех, кто не выполнил свои обеты из-за силы кармических иллюзий, хотя и подготовлены к встрече с истиной, так и не могут ее познать и продолжают блуждать, опускаясь все ниже и ниже. День седьмой. На седьмой день из священных райских сфер явится, дабы принять усопшего, обладающий знанием божества. Одновременно, дабы принять его, откроется путь в мир зверей, вызываемый помрачающей страстью и глупостью. Так же, как физические атомы земного тела, из которого ушла жизнь, постепенно отделяются и перемещаются в соответствующие места, Некоторые в виде газов, некоторые в виде жидкостей, некоторые в виде твердых веществ, на уровне после смерти наступает постепенное рассеивание психических элементальных атомов мысли тела Бордо. При этом каждая склонность неизбежно отправляется в то окружение, которое более всего ей близко, повинуясь кармической близости с этим местом. Так как можно судить из текста, животная страсть глупости имеет естественную тенденцию притягиваться к царству животных и воплощается там в виде части расщепленной ментальности усопшего. В это время подготовить усопшего к встрече, обратившись к нему по имени, следует так. «О высокородный, слушай, не отвлекаясь!» «На седьмой день явится и воссияет тебе разноцветное сияние очищенных склонностей. Одновременно, дабы принять тебя, явится из священных райских сфер, обладающие знанием божества». Рик Зин, обладающий или владеющий знанием, держатели знания. «Эти божества имеют чисто тантрическую принадлежность». Из центра круга или мандалы явится и воссияет, окруженный ореолом сияющего радужного света, верховное обладающее знанием божество, лотосовый владыка танца, верховный обладатель знания, который делает зрелыми плоды кармы, сияющий всеми пятью цветами в объятиях божественной матери красной Дакини. Дакини. или летающие по небу. Подобные феям-богини, обладающие особыми оккультными силами, также имеют чисто тантрическую принадлежность. В качестве таковых они присутствуют в большинстве ритуалов северного буддизма. Держа серповидный нож и череп, наполненный кровью. Эзотерический череп человеческий и наполняющий его кровь, Также человеческое означает, с одной стороны, отречение от человеческой жизни, отказ от сенсорического бытия, принесение себя самого в жертву, распятие на кресте мира, а при сравнении ламаистского ритуала и соответствующей ему мессы или обедни, можно усмотреть сходство между кровью, символически представленной жидкостью красного цвета, в черепе, и вином в качестве крови, в потере для христианского причастия. Танцуя и сотворяя мудру очарование. Мудро – это мистический знак, образуемый особым положением пальцев, руки или тела. Некоторые мудры используются членами оккультных братств в качестве опознавательных знаков, наподобие масонского рукопожатия. Другие, в основном используемые йогами в качестве поз, замыкают или иным способом изменяют магнетические токи тела. Соединение в мудре кончика одного пальца с кончиком другого также позволяет контролировать телесные силы или жизненные токи. Мудрое очарование относится к последним и совершается правой рукой прикосновением среднего пальца к большому. При этом указательный палец и мизинец подняты вверх, а безымянный палец согнут и прижат к ладони. Пальцами правой руки поднятый вверх. К востоку от этого круга появится и воссияет божество, называемое земной обладатель знания, цветом белое, с лучезарной улыбкой на лики, в объятиях белой дакини, божественной матери, держа серповидный нож и череп, наполненный кровью, танцуя и сотворяя мудрое очарование пальцами правой руки, поднятой вверх. К югу от этого круга явится и воссияет обладающее знанием божество, называемое Тот, Кто властвует над продолжительностью жизни, цветом желтое, улыбающееся и лучезарное в объятиях желтой дакини. Божественной Матери, держа серповидный нож и череп, наполненный кровью, танцуя и сотворяя мудру очарование пальцами правой руки, поднятой вверх. К западу от этого круга явится и воссияет обладающее знанием Божество Великого Символа, цветом красное, улыбающееся и лучезарное в объятиях Красной Дакини. Божественной Матери держа серповидный нож и череп, наполненный кровью, танцуя и сотворяя мудру очарование пальцами правой руки, поднятой вверх. К северу от этого круга явится и воссияет божество, называемое саморазвившийся обладатель знания, цветом зеленое, чей лик наполовину сердитый, наполовину улыбающийся и лучезарный, в объятиях зеленой дакини. божественной матери держа серповидный нож и череп наполненный кровью танцуя и сотворяя мудру очарование пальцами правой руки поднятой вверх во внешнем круге вокруг этих обладателей знания дабы принять верных и наказать неверных явятся бесчисленные толпы дакини восьми мест кремации дакини четырех классов дакини трех обителей Дакини – 30 священных мест и 24 мест паломничества. Здесь дакини представлены как различные подгруппы фееподобных существ, обитающих в различных местах. восемь мест кремации – это восемь мест, известных в индуистской мифологии. Три обиталища – это сердечный центр, горловой центр и мозговой центр, над которыми властвуют определенные дакини. в качестве персонификации психических сил, находящихся в каждом центре, точно так же, как другие дакини властвуют над священными местами и местами паломничества. Герои, героини, небесные воители и божества, защитники веры, мужские и женские, каждый украшенный шестью костяными украшениями, с барабанами и трубами из бедренных костей, бубнами из черепов, стягами из гигантских шкур, подобных человеческим. То есть из шкур ракшасов, класса гигантских демонических существ, имеющих человеческое тело и обладающих определенными ситхи, то есть сверхъестественными силами. С балдахинами из человеческой кожи, флажками из человеческой кожи, Воскуривая благовоние из человеческого жира и с бесчисленными другими видами музыкальных инструментов, наполняя музыкой все миры и заставляя их вибрировать, сотрясаться и дрожать звуками столь мощными, что от них помутняется мозг и танцующие различные танцы. Тибетские ламы при совершении обрядов используют семь или восемь видов музыкальных инструментов. Большие барабаны, тарелки, обычно латунные, раковины, колокольчики, похожие на те, что используются при исполнении христианской литургии, бубны, маленькие кларнеты, звучащие наподобие шотландских волынок, большие трубы и трубы из человеческой бедренной кости. Хотя сочетание звуков, издаваемых этими инструментами, не отличается мелодичностью, ламы утверждают, что они физически вызывают в верующем отношение глубокого благоговения и веры, поскольку являются аналогами естественных звуков, которые человек может услышать в собственном теле, если закроет пальцами уши, чтобы перекрыть все внешние звуки. Если заткнуть таким образом уши, то можно услышать глухой мерный звук, похожий на бой большого барабана, лязгающий звук, похожий на звук тарелок, шелестящий шорох, подобный шуму ветра в лесу, такой же, как звук, издаваемый раковиной, звон, похожий на звон колокольчиков, резкий стук, похожий на звук бубна, стонущий звук, похожий на звуки, издаваемые кларнетом, Низкий стонущий звук, подобный звуку большой трубы, и более резкий высокий звук, подобный звукам трубы из бедренной кости. Этот факт интересен не только для интересующихся теории тибетской сакральной музыки, но он также дает ключ к интерпретации символических естественных звуков истины, о которых упоминается в одном из следующих абзацев, а также в других местах текста. которые, как считается, являются интеллектуальными способностями человеческой ментальности или исходят от них. О высокородной, пятицветное сияние одновременно рожденной мудрости, то есть мудрость, которая рождается одновременно с достижением узнавания, одновременно рожденная мудрость. которые есть очищенные склонности, вибрирующие и ослепительные, как цветные нити, сверкающие, сияющие и прозрачные, блестящие и вызывающие трепет, возникнут из сердец пяти главных божеств, обладающих знанием, и ударят тебе в сердце столь ярко, что глаз не сможет на них смотреть». В то же самое время явится и воссияет рядом с сияниями мудрости тусклый голубой свет из мира животных. Затем из-за влияния иллюзий, порожденных твоими склонностями, ты испугаешься сияния пяти цветов, и, желая убежать от него, почувствуешь влечение к тусклому свету из мира животных. В тот момент не бойся сверкающего сияния пяти цветов, И не страшись его, но узнай в этой мудрости свою собственную. Внутри этих сияний, словно тысяча громов, разнесется естественный звук истины. Звук донесется раскатистым эхом, сквозь которое послышатся тебе крики «Убей! Убей!» и вызывающий трепет мантры «Смотри приложение». «Не бойся, не беги, не страшись». Узнай в этих звуках звуки умственных способностей твоего собственного внутреннего света. Пусть не привлечет тебя тусклый голубой свет мира животных, не будь слабым. Если он привлечет тебя, тебя унесет в мир животных, где царит глупость, и ты испытаешь безграничные муки рабства, тупости и глупости. И пройдет долгий срок, прежде чем ты сможешь выйти оттуда». Не испытывай влечения к тусклому голубому свету. Доверься яркому, ослепительному, пятицветному сиянию. Сосредоточившись, направь свой ум на божества, завоевателей, обладающих знанием. Думай, сосредоточившись так. Эти, обладающие знанием божества, герои и дакини, явились из священных райских сфер, чтобы принять меня». Я молю их всех до сего дня, хотя пять семей Буд трех времен являли лучи своей милости и сострадания. Тем не менее, я не был ими спасен. Увы мне, пусть обладающий знанием божества не позволят мне опуститься вниз еще дальше, но удержат меня крюком своего сострадания и приведут в священные райские сферы». Думая таким образом, сосредоточившись, молись так. «О вы, обладающий знанием божества, молю, выслушайте меня. Выведите меня на путь силой вашей великой любви. Когда я буду бродить по сансаре под влиянием сильных склонностей, по яркому путеводному свету одновременно рожденной мудрости, пусть отряды героев, обладателей знания, ведут меня». Пусть отряды матерей Дакини охраняют меня сзади, пусть спасут они меня от ужасных ловушек Бордо, и пусть окажусь я в чистых райских сферах. Нет сомнений, что тот, кто помолится так в глубокой вере и смирении, будет рожден в чистых райских сферах. Усопший, который к этому моменту попадает на все более низкие уровни Бордо, скорее надеется найти приют в небесных мирах, которые находятся внутри сансары, чем в нирване, которая не относится к сансаре. Хотя теоретически нирваны можно достичь, находясь на любом уровне бордо. Для обычного верующего она недостижима, поскольку его похвальная карма недостаточно сильна. Поэтому лама или чтец, проводящий обряд, стремится наилучшим образом Использовать ситуацию, в которой, как предполагается, неизбежно оказывается усопший. После того, как сольется в радужном свете с сердцем обладающих знанием божеств. Все классы пандитов, осознавшие истину на этой стадии, также получают освобождение. И даже те, в ком сильны порочные склонности, здесь обязательно будут освобождены. Так заканчивается часть великого Тхёдола, касающаяся подготовки к встрече лицом к лицу с мирными божествами Чоньит Бардо и подготовки к встрече с ясным светом Чикхай Бардо.